Сильнее любви. Четвертый фильм «Валаам». Первая часть. На корме катера вьется флаг со свастикой. Катер огибает небольшой островок, на котором располагается часовня и входит в бухту. Причаливает к деревянному мостику, у которого, прижавшись друг к другу, располагается несколько рыбацких шхун. Тут же с катера матросы забрасывают на княхты концы. и принимается подтягивать катер к мостику. Два солдата, стоящие на мостике, п р е д с т а в л я ю т к а т е р у сходни, по которым тут же принимаются выгружаться солдаты, принимавшие участие в бое за остров Суха. Здоровые помогают спуститься раненым. Два матроса подбегают в сходням и останавливают выгрузку, пропуская вперед майора Майера и Борисова, которые сопровождают двух десантников, несущих на носилках Павла Борисова. Тот без сознания. Рядом с ними, боязливо поглядывая по сторонам, следует Егорова. Борисов идет, хромая, опираясь на палку. Майер, Борисов, Егорова и два десантника с носилками спускаются на деревянный мостик и направляются вглубь острова. Они проходят по узкому длинному мосту, соединяющему островок с часовней и островом Валаам, и оказываются на широкой грунтовой дороге, которая ведет к воротам монастыря. Майер кивает на Павла и обращается к Борисову, который старается не отставать из-за раненной ноги. «Ваш сын Герр Борисов коммунист?» «Наверное». Майер лезет в нагрудный карман, достает из него небольшую красную книжечку и протягивает ее Борисову. «Коммунист г о р Борисов. Вот его партийный билет. Борисов вопросительно смотрит на майора. Берите». Борисов забирает п а р т б и л е т ц ы н а и бросает тревожный взгляд на командира десантников. Это ваше дело, Гэр Борисов. Я в ваши шпионские дела лезть не хочу. Борисов быстро прячет партийный б и л е т ц ы н а во внутренний карман. Благодарю, майор. Надеюсь на вашу благодарность, Гэр Борисов, когда будут искать козла отпущения за провал этой операции. Борисов кивает, они продолжают двигаться в сторону монастыря. По длинному темному коридору решительно идет Гуров. За ним следуют Петров и Селиванов. Редкие посетители расступаются, пропуская их. Сотрудники, выйдя в коридор, увидев их, быстро прячутся по кабинетам. Гуров сворачивает на лестницу, ведущую в подвал. Петров и Селиванов идут за ним. В комнате для допросов за столом сидит Савелов, изучая документы. Из папки достает фотографию Борисова, внимательно рассматривает его изображение. Вздыхает и возвращает фотографию в папку. Достает фотографию Грачевой и кладет ее перед собой. «Где же ты прячешься, дорогуша?» Раздается стук в дверь. Савелов бросает взгляд на дверь, прячет фотографию в папку, папку определяет в ящик стола. Войдите. В комнату входят Гуров, Петров и Селиванов. Петров и Селиванов останавливаются у двери, а Гуров проходит к столу. Савелов поднимается на ноги. Добрый день. Гуров молча смотрит на полковника. Савелов понимает причину прихода Гурова. Кивает, открывает верхний ящик стола, вынимает пистолет и кладет его на стол перед Гуровым. Гуров сразу забирает оружие. Я ж говорил вам, полковник, никому нельзя верить. Савелов медленно расстегивает портупею. Документы по Грачевой на столе. Считаю, что идею по уничтожению электрокабеля они не оставят. Сами разберемся. Савелов кивает, протягивает портупею Гурову. Тот забирает ее и передает Петрову. Воспользовавшись моментом, когда Гуров обращается к Петрову, Савелов быстро прокусывает стеклянную колбу с ядом, зашитую в воротник кителя. На губах сразу появляется алая кровь от пореза. Гуров видит это. Черт! Савелов осаживается на стул. Смерть фашистским оккупантам. Да здравствует товарищ Сталин! Он ещё немного дёргается, сидя на стуле, но постепенно замирает под действием яда. Гуров, Петров и Савелов некоторое время смотрят на мёртвого Савелова. «Наверное, так даже лучше». Гуров обходит стол и проверяет у Савелова пульс за ухом. «Жив?» – спрашивает Петров. Гуров отрицательно в р е т и т головой – Петров сочувственно смотрит на Савелова, вздыхает. Хороший мужик был, согласен, но за ошибки нужно платить. Гуров достает из ящика стола папку, которую ранее изучал Савелов, и открывает ее. Из папки к ногам Петрова выпадает фотография Грачевой. Тот подбирает ее. О, наша Грачева. Гуров забирает фотографию. Птичка выпорхнула из гнездышка. Несколько монахов занимаются ремонтом фасада здания. Кто-то штукатурит, кто-то замешивает раствор, кто-то подносит воду. У входа стоит командир Валаамской укрепленной позиции капитан Эмиль а в а с к а встречая майора Майера и Борисова. Майор, увидев капитана, ускоряет ход. Борисов, опираясь на палку, торопится за ним. А в а с к а идет им навстречу. Приветствую, капитан. Майер протягивает капитану руку, но тот приветствует старшего по званию Зигаванием. Хай, Гитлер. Мы к вам ненадолго. Знаю. Майор Майер удивленно смотрит на капитана. Тот отвечает вежливой улыбкой. Звонил полковник Бауэр. Приказал принять раненых. Здоровых сегодня ночью отправить на базу. «Майор обдумывает то, что сейчас услышал. Больше он ничего не приказывал, а вас кахмыкает». «Нет, попросил проследить за тем, чтобы вы, майор, не остались на острове, а тоже сели на катер и взяли с собой господина Борисова». «Майор Майер делает вид, что это ему безразлично. К ним подходят два десантника с носилками, на которых без сознания лежит Павел». это мой сын господин капитан объясняет борисов он ранен нет к о н т у ж е н ему нужна отдельная комната как только он придет в себя я его заберу хорошо а васка машет рукой к нему тут же подбегает монах п о м е с т и т е его в тридцать пятую келью и позовите отца сергия пусть он его осмотрит а васка показывает на ногу борисова «Я вижу, вам тоже нужна помощь врача». Борисов машет рукой. «С моей ногой я разберусь потом». А вас как кивает на Егорову. «А это кто?» «Она будет ухаживать за сыном». «Она доктор?» «Медсестра». «Медсестра Красной Армии?» «Нет, из осужденных». А вас как кивает. «Хорошо, только пусть не выходит из кельи». От греха подальше. Здесь мужской монастырь, господин Борисов. Мне лишние хлопоты здесь не нужны. Благодарю вас, господин капитан, склоняет голову Борисов. Аваска машет рукой. Монах учтиво кланяется десантникам и идет вперед. Десантники с носилками Борисов и Егорова следуют за ним. Аваска заходит в здание, фасад которого ремонтируют монахи. Майор Майер возвращается на берег. Ночной город Ленинград. Пустынные улицы. Серые здания с темными окнами, на которых белеют бумажные кресты. Над городом мерно звучит метроном. На стене оживает репродуктор. Внимание! Внимание! Воздушная тревога! Воздушная тревога! Медленные удары метронома сменяются быстрыми. Из-за домов вспыхивают два мощных луча в поисках вражеских самолетов. На крыше дежурит Петров с соседкой по дому Валентиной, девочке 15 лет. Она внимательно смотрит на облака, висящие над городом, из которых в любой момент может появиться зажигательная бомба. Вдруг с к р ы ш и соседнего дома в небо взмывают две ракеты, выпущенные из ракетницы. Через некоторое время еще две. Петров срывается с места – «Ты куда?» – спрашивает Валентина. «Следи за небом, Валюха, а я гада ловить!» Петров, перепрыгивая с крыши на крышу, приближается к месту, из которого были выпущены сигнальные ракеты. Спрятавшись за высокой трубой, он вынимает пистолет и готовится к схватке. Из облаков выныривают два немецких бомбардировщика и заходят для сброса своего смертельного груза. В небо поднимается третья пара ярко светящихся ракет, у к а з ы в а е т ющих Место для бомбежки Петров выскакивает из-за трубы Выставив вперед пистолет «Стоять на месте! Руки вверх!» Тут же слышится громкий грохот по металлической поверхности крыши чего-то железного. Петров делает кувырок навстречу противнику и оказывается лицом к лицу с двумя десятилетними мальчишками. Они испуганно принимаются плакать. Петров тревожно оглядывается вокруг. «Это вы здесь палили из ракетницы!» Мальчишки быстро кивают. Петров смотрит вниз. Ракетницы валяются у ног мальчишек. «Где вы их взяли?» Но ответ Петров не слышит. С громким ревом с неба несутся бомбы, сброшенные с вражеских самолетов. Рядом с их домом рушится здание, в которое угодила бомба. В стороны летят пыль, щепы, кирпичные осколки. Петров сбивает мальчишек с ног и прикрывает их собой от осколков. По широкой набережной лодочной станции медсестра толкает перед собой инвалидную коляску, на которой сидит Николай Борисов. Рядом с ними идет полковник Бауэр. Майор Майер стоит недалеко от них. «Вы полностью выполнили свое задание, Николай Львович», — говорит Бауэр. «И не ваша вина, что кто-то чего-то не сделал. Я вам за это благодарен». Борисов внимательно слушает Бауэра. Майор Майер с тревогой наблюдает за ними. «Виновные в провале нашей операции понесут заслуженное наказание». «Надеюсь, майор Майер не попадает в этот список. Он сделал все, что мог». Байер скептично хмыкает. «Майер вояка, а не стратег. Поэтому не подходит для этой роли. Пусть продолжает выполнять свою грубую грязную работу». «А что будет с Любой?» «Постараемся вытащить ее из Ленинграда, Николай Львович». Она много сделала для нашей победы. НКВД ее уже разыскивает. Нужно поторопиться. Не волнуйтесь, Николай Львович. Мы над этим уже работаем. Моя помощь нужна. Лечитесь. Ставьте на ноги вашего сына. А там посмотрим. На деревянной кушетке спит Павел Борисов. Рядом с кушеткой на табурете сидит Егорова. В перью входит отец Сергий. Это старый скрюченный монах в черной рясе, сверху которого надета безрукавка, сшитая из козьего меха. Егорова поднимается навстречу, серьги молча п о д х о д и т к Павлу и принимается его прослушивать. Для этого использует простую слуховую трубочку. Прячет трубочку в карман, из которого достает часы бригеты и просчитывает в и е н и е пульса. Далее из другого кармана достает несколько баночек и выкладывает их на тумбочку, стоящую у единственного маленького окна. Взмахом руки старец подзывает Егорову подойти ближе. С крюченными от подагры пальцами показывает на баночке. Это мази из трав лечебных. «Этой сейчас н а м а ж е ш ь ему виски, а этой м е с т о возле ран, и смотри, чтоб мазь на рану не попала». Старец бросает на Егорову изучающий взгляд, приходит к выводу, что та понимает все, что он ей говорит, продолжает дальше. «Мазать будешь каждые два часа». «У меня нет часов». «Они тебе не нужны, часовня время отбивает, ее сюда слышно». Егорова кивает, старец показывает на следующую баночку. «А это на ночь ему ноги намажешь». Старец достает из кармана пучок высушенной травы, з а в е р н у т ы й в клочок газеты. «А это завари и давай ему вместо чая». «Сколько?» «Чем больше, тем лучше». «Когда он н а ч н е т с я «Бог его знает». В допросную комнату входит Гуров и останавливается у двери. Некоторое время смотрит на кресло, в котором ранее сидел Савелов. Вешает на вешалку фуражку и проходит за стол. Садится в кресло, которое тут же подвигает ближе к столу. Заглядывает в ящики стола. Затем осматривает сам стол. Замечает футляр для очков. Берет его, открывает. В футляре очки. Гуров закрывает футляр, вертит его в руках, не зная, что с ним делать. Затем бросает его в урну, стоящую под столом. В комнату заглядывает Петров. «Разрешите, товарищ майор? Заходи!» Петров мнется у входа. «Тут такое дело, товарищ майор, я не один. Заходи!» Петров заводит в комнату двух мальчишек, которых нашел на крыше во время бомбежки. Затем выкладывает на столе перед Гуровым две ракетницы. «Что это значит?» – спрашивает Гуров. Петров подталкивает вперед мальчишек. «Вчера во время налета они стреляли из этих ракетниц. Где они их нашли?» «А вот это самое интересное. Им дала их Грачева». Гуров к а к в ы е т о з а стола. «Они узнали ее по фотографии. Ты уверен? Можете сами у них узнать». Гуров подходит к мальчишкам и присаживается перед ними. «Ну, рассказывай, Чарлы!» Мальчишки принимаются плакать. «Отставить сопли!» Павел Борисов приходит в себя и осматривается, стараясь понять, где он находится. Егорова вскидывается. «Очнулся! Лежи! Тебе еще нельзя подниматься!» «Где мы?» В монастыре. Затем она понижает голос до шепота и продолжает. В плену у финнов. Как мы сюда попали? Ваш отец приказал погрузить вас на катер, когда вы были без сознания. Мне нужно бежать. Павел пытается подняться, но головокружение заставляет его отказаться от этой затеи. Он ложится на кушетку и отворачивается к стене. Сначала вам нужно поправиться, а потом думать о побеге. По городской улице идут Гуров и Петров. Петров, проходя возле очередного дома, заглядывает на номера, боясь пропустить необходимый адрес. Оба за руки ведут за собой мальчишек. «Значит, эта тетенька обещала дать вам конфет за то, что вы постреляете из этих пистолетов по фашистским самолетам?» Мальчишки кивают. «Хорошо придумала тетенька, не подкопаешься», — говорит Петров. «Ага». «Только я не понимаю, зачем ей это понадобилось?» – спрашивает Гуров. «Подавала знак?» – «Не похоже. Она знала, когда прилетят самолеты, значит, у нее есть связь со своими». «Согласен». «А где, ты говоришь, пацаны устроили п о л ь б у «Возле моего дома». Гуров недовольно морщится и раздраженно произносит. «Извини, Петров, но я пока не знаю, где ты живешь». Петров теряется от неожиданного выпада Гурова. Здесь, недалеко, на Кожевиной н линии, 25, Гуров останавливается. Рядом с заводом сев кабель. Да, Петров, на этом заводе делают силовой подводный кабель для электроснабжения города. Так вот куда она нацелилась. Ее надо остановить. Само собой. Гуров присаживается на корточке перед мальчишками. «Ну и где она вам давала эти пистолеты?» Мальчишки показывают на арку с кованными воротами, ведущими во двор. Группа монахов проводит ремонт фасада здания. Во дворе монастыря, опираясь на палочку, появляется Николай Борисов. Из группы монахов выделяется скрюченная фигура отца Сергия. Он быстро подходит к Борисову. «Здравствуй, Коля!» Бориса видит старца и расплывается в добродушной улыбке. «Здравствуй, Серёжа! Прости, отче! Где мой сын?» – спрашивает с е р г е й Бориса меняется в лице, тяжело вздыхает. «Погиб!» – старец качает головой. «Это ты виноват в его смерти!» «Ошибаешься, Серёжа! Это его выбор! Он его сделал! Твой сын – герой!» Он погиб за свою, за нашу с тобой Родину». Старец складывает руки со скрученными пальцами на груди, закрывает глаза и принимается беззвучно молиться. Борисов молча наблюдает за ним, не мешая старику молитвой проститься с сыном. В двор колодец входят Гуров, Петров и два мальчика. Гуров поворачивается к мальчишкам. «Здесь они кивают». «Она здесь живет? Вы ее раньше видели?» Мальчишки отрицательно вертят головами. Из подъезда выбегает женщина. «Петька, Васька, где вы были, сорванцы? Я вас сейчас поубиваю!» Гуров примирительно поднимает руки. «Добрый день, гражданочка! Сбросьте обороты, вы кто?» Женщина останавливается в виде незнакомых людей. «Я? Я мать этих обормотов! Уложила их спать, а утром их нет!» Гуров показывает ей удостоверение. Женщина испуганно смотрит на Гурова и Петрова, бросая тревожный взгляд на детей. Что они натворили? Отправились ночью воевать с фашистскими самолетами. Женщина теряется, не понимая, что говорит ей Гуров. Тот вынимает из кармана фотографию Грачевой и протягивает женщине. «Вы видели здесь эту гражданку?» Женщина внимательно рассматривает снимок Грачевой, на некоторое время задумывается. «Не помню». Гуров прячет фотографию в карман. «Забирайте своих бойцов и следите, чтобы они больше от вас не убегали». Гуров подталкивает мальчиков к матери. Та сразу хватает их за руки и тащит в подъезд. «Я вас точно убью, если еще раз такое вытворите!» Мальчики начинают плакать. Петров бросает женщине вслед. «Сообщите нам, если эта гражданка здесь появится». Его слова повисают в воздухе, потому что женщина с детьми быстро скрывается в подъезде. Петров смотрит им вслед, вздыхает и подходит к Гурову. «Ну вот, и эта ниточка оборвалась». Из дома выскакивает один из мальчиков подбегает к ним. «Она на рынке торгует». «Откуда ты знаешь?» «Я ее там видел. Только мамке не говорите. Она не разрешает нам туда ходить». «Договорились, мужик. Ступай домой». Мальчик убегает снова в подъезд. Петров хлопает в ладоши. «А вот это уже что-то». Павел лежит на кушетке, отвернувшись к стене. Егорова ставит поднос с двумя мисками супа на табурет рядом с кушеткой. «Вы будете есть?» Петров не реагирует на ее слова. «Понятно. Решил сдаться. Пожалуйста. Это твое личное дело. Я думала, что ты не такой. Ошиблась. Извини». Петров продолжает лежать, уткнувшись головой в стенку. «Можешь здесь дыхать? А я не собираюсь. Она садится на кушетку и с аппетитом есть суп. Мне больше достанется. Все съем. Мне силы нужны, чтобы сбежать отсюда. А ты лежи, папенькин сыночек». Павел поворачивается и зло смотрит на Егорову. «Что смотришь? Правда, глаза колет. Я думала, что тебя война закалила, а оказывается, нет. Она тебя сломила». Павел опускает голову. «Я не хочу быть тебе обузой. Глупости. Вдвоем бежать легче. Друг другу помочь можно». Павел медленно садится на кушетке и принимается за еду. Егорова прячет довольную улыбку. Гуров и Петров выходят с двора колодца. Мимо них пробегают несколько человек. Гуров и Петров отступают, пропуская бегущих. Гуров хватает за руку пожилого мужчину. Что случилось? Мужчина вырывает руку и продолжает бежать. Из-за угла появляется еще несколько бегущих человек. Гуров поворачивается к Петрову. Пошли посмотрим, что там происходит. Они направляются навстречу бегущим людям. Егорова в длинной монастырской рясе, з а к у т ы в лицо черным платком, быстро идет по монастырскому двору, направляясь в трапезную. Мимо нее проходят два монаха, не обращая на нее никакого внимания. Она сворачивает за здание, фасад которого ремонтируют монахи, и замирает на месте. Впереди стоят Борисов и капитан а в а с к а Егорова проходит мимо них и прячется за деревом, чтобы слышать их разговор. «Отец Сергий сказал, что вашему сыну стало легче», — говорит а в а с к а «Он пришел в себя. Мне он этого не сказал». «Что вы хотите, господин Борисов? Он, старик, уже многого не помнит». «Я так не думаю». «Но это его проблемы. Главное, чтобы он вылечил Павла». «Что вы собираетесь д е л а т ь с девушкой?» «Ничего. Как только Павел поднимется на ноги, отправлю в лагерь Петрианта. Там же лагерь военнопленных, и Николай Львович. Она там долго не протянет». «Какая разница, Эмиль? Ну, не оставлять же её здесь». А в а с к а замолкает, пожимая плечами. «Ну, это ваше решение, господин Борисов». Егорова стараясь не шуметь, быстро уходит. Заводские ворота распахнуты н а с т е ж ь Из них выходят пожилые люди, нынешние работники завода. Гуров и Петров, минуя сторожку охранника, проходят на территорию завода. Из сторожки выбегает возмущенная охранница, на ходу вынимая из кобуры пистолет. «Вы куда, молодые люди?» Гуров показывает ей удостоверение. Что здесь происходит? «Эвакуация! В третий цех бомба угодила!» «Ну?» «Не взорвалась, посреди цеха лежит». «А с а п ё р о вызвали?» в «Вызвали!» Гуров поворачивается к Петрову. «Пошли посмотрим». Гуров направляется к третьему цеху. Петров идёт за ним. о х р а н н и ц обращается к рабочему, который прислонился к воротам, чтобы немного отдохнуть. «Ну чего стал, милый?» «Шевели ножками, быстро, давай, давай, давай!» В келью возвращается Егорова с чайником, в котором находится кипяток. Чайник ставит на тумбочку. На кушетке сидит Павел. Отец серьги слушает его через простую трубочку. Затем простукивает спину в районе легких. Егорова засматривается на многочисленные рубцы от ран на теле Павла. Старик качает головой. «Давно чахотка была?» Павел скептично хмыкает. «Я не знал, что еще чахоткой болел. Истощение было, туберкулез был, а вот этой заразы не было». Старец бьет его слуховой трубкой по лбу. «Туберкулез и есть ч е х о т к а Это он у докторов так называется. А в народе чахоткой. А еще золотухой и сухоткой». На медицинской комиссии сказали, что я вылечился. «Так-то она так, милый, но рубцы остались, их подлечить надо». Он достаёт из кармана пучок сушёной травы. «Я тебе сейчас из этой травки чай заварю». е г о р о в о бросается к чайнику. «Давайте я». Серьги останавливает ее, перехватив руку. «Нет, этот чайок только я могу изготовить». Он открывает крышку чайника и, отобрав только ему понятное количество сушеной травы, определяет ее в чайник. Накрывает его крышкой и, закрыв глаза, принимается молиться. Егорова садится на кушетку рядом с Павлом. Они наблюдают за стариком, который, закатив в потолок глаза, входит в тихий транс. В центре пустого цеха на полу лежит огромный снаряд. На небольшом расстоянии от него по кругу стоят несколько красных флажков. У снаряда работают два сапёра. В цех входят Гуров и Петров. Их останавливает пожилой мужчина в полувоенном кителе, директор завода. «Туда нельзя!» «Гуров и Петров останавливаются!» «Вы кто?» «Гуров показывает удостоверение!» «Военная разведка, майор Гуров!» «Что вы здесь забыли?» «Мимо проходили!» «Здесь опасно!» «А мы не боимся!» «Директор завода Шувалов!» «Представляется мужчина в полувоенном кителе!» «Они пожимают друг другу руки!» «Вижу, что саперы уже здесь!» «Говорит Гуров!» «У нас свои специалисты имеются!» г у р о удивленно смотрит на директора, а тот продолжает. «Незачем саперов с фронта срывать. Они там больше нужны. Мы своих подготовили». Один из саперов отрывается от обезвреживания снаряда и подходит к ним. Снимает с головы защитный щиток, под которым скрывается лицо 13-летнего юноши. «Дед сказал, что на месте не справимся. Эту дуру нужно вывозить за город и взрывать там». Директор нервно т р ё т мокрый от пота лоб. «Легко сказать, да. Такого еще не было. Вызывайте специалистов», — с о в е т у ю т Гуров. «Думаете, они другое скажут?» а, «Кузьмич еще с гражданской этих куколок как орешки щелкает. Знаешь, сколько он саперов за свою жизнь подготовил?» Директор обращается к юноше. «Скажи деду, что я сейчас сам машину подгоню. На нее погрузим и отвезем». Юноша-сапер водружает на голову защитный щиток и возвращается к снаряду. Директор выбегает из цеха. Гуров и Петров через станки и ящики пытаются рассмотреть то, что происходит в центре здания. Егорова, Павел и отче Сергий пьют чай из трав, заваренный старцем. Павел лежит на кушетке, Егорова сидит рядом с ним, старец на табуретке. – Где мы находимся? – спрашивает Павел. – Простите, не знаю вашего имени-отчества. – Что касается первого вопроса, – отвечает старец, – то находимся мы в монастыре на острове Валаам. – Насколько я знаю, здесь не было никакого монастыря. – Это как смотреть, молодой человек. Монастырь здесь был с X века, когда Андрей Первозданный воздвиг каменный крест на горах Валаамских. В сороковом году нам пришлось временно покинуть обитель, а сейчас вернуться. На острове, – вставляет Егорова, – далеко до берега. Старец бросает на н е ё смешливый взгляд. Если на лодке, не так, чтоб очень, но потрудиться с веслами придется. А вплавь не советую. Еще ни одному не удалось добраться до берега. Озеро в это время буйное. Егорова замолкает, боясь, что взболтнуло слишком много. А что касается моего имени-отчества, так я его уже давно забыл. Сейчас меня все кличут «Отец Сергий». Павел смущается. «Простите, но мне неудобно как-то, отец. Отец у меня один, хоть и сволочь порядочная. Второго мне не надо». «Хорошо, сделаю для вас исключение. Называйте меня Сергеем Михайловичем. Но только чтобы братья моя не слышала». Договорились. Павел кивает, старец кивает в ответ. Неужели вы всю жизнь здесь жили? Спрашивает Егорова. Ну что ты, детка, сюда я попал после долгих скитаний и потерь. Последняя потеря напрочь оборвала мою связь со светской жизнью. А что за потеря? Сын, который недавно погиб в этой ужасной войне. У вас был сын? «Да, Олег Сергеевич Черкесов. Я даже не знаю, где его могила». Егорова, услышав до боли знакомое имя, замирает на месте. «Ой!» Старик замечает изменения в поведении Егоровой. Он придвигается к ней ближе и изучающе смотрит в глаза. «Ты его видела?» Егорова не замечает, как по щекам потекли слезы. Спазм сжимает горло. Она кивает. Где? На небольшом расстоянии от снаряда, лежащего в центре цеха, стоит полуторка. В кузове постелен грязный ватный матрас. В кабине сидит шофер, молодая девушка с измазанным машинным маслом лицом. Два с а п ё р ы пытаются поднять снаряд, но это им не удаётся. Сапёр-юноша бежит к директору, который находится у входа. По дороге снимает с головы защитный щиток. «Дура тяжёлая! Вдвоём не управимся!» «А где я тебе ещё людей возьму?» Директор трёт спотевший лоб. Вздыхает и направляется вглубь цеха. «Пошли!» – его останавливает Гуров. «Погоди, командир. Спешка хороша при ловле блох. Тебе партия целый завод доверила, ч т о б оборону Ленинграда крепить. Тебе рисковать нельзя». Директор удивленно смотрит на сотрудника военной разведки. «А нам рисковать по должности положено», — говорит Гуров. «Мы поможем», — добавляет Петров. Гуров и Петров идут следом за юношей сапёром. Директор тревожно смотрит им вслед. Гуров, Петров и два сапёра осторожно поднимают огромный т я ж е л ы й снаряд на плечи. Медленно несут его к полуторке. Девушка-шофёр спокойно наблюдает за этим шествием. Далее Гуров, Петров и сапёры аккуратно загружают снаряд в кузов машины, используя для этого грязный ватный матрац. Саперы в л е з а ю т в кузов и устанавливают подпорки, чтобы снаряд не сдвинулся с места во время движения. Петров подходит к кабине и обращает внимание на девушку. «Привет, чумазенькая!» Девушка удивленно смотрит на него, потом заглядывает в зеркало бокового обзора, видит свое запачканное лицо и улыбается. «Это ты будешь вести эту дуру?» – спрашивает Петров. «Да. А что здесь такого?» «Ты уже возила такой груз?» «Нет». «Давно за рулем». «Две недели назад окончила курсы шоферов». «Понятно». Петров качает головой и открывает дверь в кабину. «Вылезай». «Еще чего! У меня приказ!» Петров показывает удостоверение. «Вот и выполняй приказ старшего по званию. Быстро из машины!» Девушка-шофер неходя покидает кабину. Петров садится на ее место. «Не забудь вернуть машину!» – улыбается девушка. «Верну!» «А я тебя за это на свидание приглашу. Только сначала умойся!» По пустынному м о н а с т ы р с к о м у двору медленно движется скрюченная фигура отца Сергия. В его ушах звучит тихий голос Егоровой. И Олег, И Олег вернулся, когда, когда я его уже его не ждала. Он понял, что его место рядом со мной, со мной а не с, с фашистами, фашистами, которые пришли на нашу землю уничтожить, уничтожить русский народ. народ. И когда в нас летели гранаты, он накрыл, он накрыл меня с собой, спасая от осколков. осколков. Из третьего цеха завода «Севкабель» медленно выезжает полуторка, в кузове которой сидят два сапера, а в кабине «Петров». Она сворачивает, направляясь к воротам проходной. Через некоторое время из цеха в ы х о д и т директор завода, Гуров и девушка-шофер. Они идут за машиной, соблюдая безопасное расстояние. В кабине полуторки Петров. Он крепко держит в руках руль и сосредоточенно смотрит на дорогу. Полуторка едет по заводскому двору. Делает большой разворот, чтобы проехать в ворота проходной. Колесо машины попадает в небольшую выбоину. Огромный снаряд в кузове чуть подскакивает и раздается мощный взрыв. Куров, директор завода и д е в у ш к а с а т у р падают на землю. Сверху на них летят искореженные детали автомобиля, деревянные куски кузовных бортов, место взрыва заволакивает густой черный дым. А когда он развеивается, то вместо полуторки открывается глубокая черная яма. Гуров садится, рукой вытирает кровь, с п о с е ч е н н о о с к о л к а м и лица и осматривается. Девушка-шофер громко плачет. Директор завода лежит рядом с кровавым ржавым осколком в спине. Гуров стучит себя по ушам, стараясь пробить глухоту. Но у него ничего не получается. Он поднимается на ноги и подходит к яме. Петров. Ноги подкашиваются, и Гуров оказывается на коленях перед огромной ямой, которая унесла жизнь его сослуживца. В небольшой келье на коленях стоит отец Сергий и молится перед иконой Пресвятой Богородицы, висящей в углу под потолком. От света лампадки, стоящей перед иконой, кажется, что Пресвятая Богородица плачет. По городской улице быстро пробегает трамвай. Первое достижение блокадного Ленинграда. Редкие прохожие направляются к Неве за водой. Тёмные окна серых зданий накрест заклеены бумажными лентами. Над утренним городом мерно звучит метроном. В комнате для допросов за столом сидит Гуров. Раздаётся стук в дверь. «Входите!» В комнату заглядывает Гладышев. «Заходи!» Гладышев четко проходит по комнате и останавливается перед столом. «Товарищ майор, капитан Гладышев прибыл в ваше распоряжение!» Гуров кривится. «Можешь не стараться, я все равно ни черта не слышу!» Гладышев собирается повторить доклад, но Гуров не дает ему это сделать. «Садись!» Гуров оглядывается, чешет голову, увидев только два места, где можно сесть. Это табурет для допрашиваемых и скамейка у входа. Он идет к скамейке. Гуров обращает на это внимание. «Извини, капитан, забыл, что это не мой кабинет». Гуров берет со стола папку и тоже идет к скамейке, садится рядом с Гладышевым. Лукьянченко сильно ругался, когда я позвонил. Гладышев отвечает медленно и громко. «Не то слово!» «У него и так людей не хватает». «Ничего, переживет. Он там мелкую рыбешку ловит, а мы по крупничку загуливаем». «Ребят, жалко, сработался. Переживешь». Гуров открывает папку, достает из нее фотографию Грачевой и передает Гладышеву. «Грачева, как выяснилось, работает у нас с 32-33 года». Гладышева удивленно свистит. «Как ее сейчас зовут, никто не знает». Последний раз ее видели в Ленэнерго, где она работала уборщицей. Что мне нужно делать? Поступила информация, что она торгует на черном рынке, ну том, что на Васильевском. Надо, не привлекая внимания, прощупать рынок. Понял. Хотелось бы получить ее живой-здоровой, но если не получится, плакать никто не будет. е г о р о в о спит, сидя на табурете в углу кельи и прислонившись к тене. Слабый шум, который слышится в помещении, б у д е т ее. Она открывает глаза и видит, как Павел, прилагая большие усилия, делает зарядку. «Доброе утро!» Павел садится на кушетку. «Доброе утро!» Егорова подхватывается, складывает кастрюльку и чайник в плетеную из лозы кошелку. «Я за завтраком!» «Не вздумай никому говорить, что я поднялся. Пусть думают, что я еще слаб». «Я не скажу. А отец Сергий?» «Он не скажет». «Ты уверен?» «Да». В дверь стучат. Павел и Егорова переглядываются. Павел быстро ложится и укрывается одеялом. Егорова открывает дверь. В дверном проеме появляется Николай Борисов. Он осматривает келью, обращается к Егоровой. «Как он?» «Все время спит». Николай Борисов недовольно морщится. Егорова старается его успокоить. «Но уже сам начал есть». Борисов-старший становится добродушным. «Это хорошо. Значит, пошел на поправку». Егорова отступает в сторону. «Вы проходите». Борисов отрицательно вертит головой. «Нет. Потом. Позже». «Пусть н а ч а л а поправиться». Старший Борисов уходит. Егорова выглядывает в коридор, убеждается, что тот точно ушел, и закрывает дверь. ь у ш ё л Павел сбрасывает одеяло и садится на кушетке. «После твоего выздоровления, — говорит Егорова, — он собирается отправить меня в концлагерь для военнопленных». «Не успеет», — отвечает Павел. На пересечении двух улиц располагается нелегальный черный рынок. На небольшом пятачке стоят несколько человек с разнообразными вещами в руках. На улице п о я в л я е т с я Гуров и Гладышев. Они проходят мимо менял и продавцов, внимательно вглядываясь в их лица. Гладышев толкает Гурова в бок, показывая на женщину, закутанную в платок. «По-моему, она!» Гуров морщится от боли в ушах. «Чего?» Гладышев качает головой. «Шли бы вы в лазарет!» «Толку от вас никакого!» «Поймаем Грачеву, пойду!» Гладышев снова показывает на женщину в платке. Гуров пожимает плечами. Похоже, но... Что но? Берем, а там разбираться будем. Если не она, извинимся, отпустим. Ты уверен, что она одна? А если она, не она? А наша увидит, что мы здесь кого-то берем. Она, не она, хватит, майор, нервничает Гладышев. Приказывайте, что делать. Пока наблюдаем. Они, боясь вызвать подозрения, проходят до угла улицы и останавливаются у счета с объявлениями. Принимается изучать их, украдкой рассматривая женщину, похожую на Грачёву. По дорожке, опираясь на трость, идёт Николай Борисов. Его догоняет отец Сергий. «Мне нужно с тобой поговорить». Борисов пожимает плечами. «Говори». «Ты сообщил своему руководству, что твой сын – красный офицер?» Борисов меняется в лице. «Сообщу». Старец кивает т «Значит, не сообщил». «Это не твое дело». «Уверен, что он коммунист». Борисов хватает старца за шиворот и тут же его отпускает. «Не смей, Сережа». «Куда девалась твоя убежденность, Николай Львович? Ты всегда всех призывал убивать краснопузых». «Но это мой сын, Сережа». «А чем он лучше моего?» Борисов отступает. «Ты этого не сделаешь». Старец победно смотрит на своего бывшего друга, хмыкает и, ничего не ответив, уходит. б о р и с о а смотрит ему вслед, обдумывая то, что сейчас услышал. Гуров ы Гладышев стоят у доски объявлений и делают вид, что их читают. Незаметно наблюдают за женщиной, похожей на Грачев. К ней походит мужчина и просит показать товар. Женщина сбрасывает платок и показывает мочки ушей, на которых висят золотые сережки. Мужчина рассматривает сережки. Гуров и Гладышев видят, что это не Грачева. Овал головы отличается от изображения на фотографии. «Не она, а ты советовал брать ее». «Виноват, исправлюсь!» Гуров рассматривает всех посетителей черного рынка. «А где же наша?» «Может, взяла выходной?» Мимо них пробегают мальчишки, Васька и Петька. Гуров, увидев их, ловит их за воротники. «Стоять!» Ставит перед собой и приседает. «Опять без разрешения матери на рынок пришли!» Мальчишки опускают головы. Один из них начинает ныть, изображая п л а ч Гуров обращается к нему. «Помолчи, в этот раз не буду тебя защищать перед матерью, отгребешь по полной». «Твои мои?» – спрашивает Гладышев. «Нет, свидетели по нашему делу, они видели Грачеву». Гладышев свистит, мальчик поднимает к нему голову. «Дядя, не свисти, а то денег не будет». Гладышев хмыкает и тоже приседает перед мальчишками. «Пацаны, хотите выйти чистыми из этой ситуации?» Мальчишки кивают. «Тогда внимательно посмотрите на всех, кто здесь находится, и покажите нам эту тетеньку». Гладышев показывает фотографию Грачевой. «А, это!» Мальчики быстро осматривают людей на черном рынке. «Ее здесь нет!» Гладышев вздыхает и поднимается в полный рост. То же самое делает Гуров. «Понятно!» Один из мальчиков дергает Гладышева за рукав. «А вот дяденька, с которым она приходила здесь...» г о р о в и Гладышев з а с т ы в а е т на месте. «Какой дяденька?» «У которого она пистолеты брала. Ну, чтоб нам дать!» г о р о в присаживается перед мальчишками. «Где этот дяденька?» Мальчики показывают на мужчину, который рассматривает золотые серьги в ушах женщины, похожей на Грачёву. Гуров обращается к мальчишкам. «Быстро домой, чтоб я вас здесь больше не видел!» Ух Мальчишки убегают. Гладышев и Гуров поворачиваются к доске объявлений. «Интересно, долго он здесь будет торчать?» Вздыхает Гладышев. «А тебе не всё равно?» – произносит Гуров. Из здания штаба во двор монастыря выходит капитан а в а с к а Некоторое время он наблюдает за ремонтом фасада и направляется к воротам. Навстречу ему идёт Николай Борисов. Увидев его, а в а с к а широко улыбается. «Добрый день, господин Борисов. Как здоровье вашего сына?» «Спасибо. Идёт на поправку». «Очень рад, что мог быть полезен вам и вашему сыну, господин капитан». «Мне нужно вам кое-что сообщить». «Это можно сделать по дороге?» – Борисов кивает. «Мне нужно проследить за выгрузкой вооружения, которое доставили утром». Через ворота они выходят из монастырского двора. Они проходят по мостику, перекинутому на остров с маяком. «Господин капитан», – говорит Борисов, – «я должен сознаться, мой сын – офицер Красной армии». Аваска кивает и продолжает движение. «Понимаю. Он работал на нашу разведку». «Нет». Аваска останавливается и вопросительно смотрит на Борисова. «Мне пришлось оставить семью, когда я покидал Россию. Сын вырос без меня. И вот я его нашёл». «Полковник Бауэр знает об этом?» «У меня не было возможности сказать ему об этом». «Господин Борисов, вы поставили меня в неудобное положение». «Понимаю, но даю слово, что неприятности у вас не будет». «Я в этом не уверен, господин Борисов. Русские такие непредсказуемые. Майор Майор мне рассказывал, как один офицер целых два месяца третировал целый батальон острова Гогланд». Борисов теряется, понимая, что речь идет именно о его сыне. Он быстро берет себя в руки. «Здесь такого не будет!» А в а с к о вздыхает. в «Хорошо! Я даю вам сутки, чтобы все уладить с руководством, иначе мне придется его отправить в лагерь для военнопленных». Борисов учтиво кланяется. «Благодарю вас, господин капитан!» «Но охрану к его к е л ь и я все-таки поставлю». «Для вашего и моего спокойствия, а медсестру завтра же отправлю в лагерь». По городской улице идёт мужик, на которого показали мальчишки, сообщник Грачёвой. На небольшом расстоянии за ним следуют Гуров и Гладышев. Мужик не спеша переходит на другую сторону, не замечая слежки. Проходит до середины квартала и сворачивает в арку. Гуров и Гладышев ускоряют шаг, чтобы не потерять его. Мужик помогает старушке, которая с трудом несет бетончик с водой. Он забирает у старушки бетончик и подхватывает ее под руку. Доводит к подъезду, возвращает бетончик и продолжает путь. Старушка машет ему вслед рукой и входит в дом. Гуров и Гладышев из-за угла наблюдают за ним. Мужик оглядывается... Убедившись, что во дворе никого нет, з а х о д и т в соседний подъезд. Гуров и Гладышев покидают место наблюдения и быстро бегут к подъезду. Гладышев открывает дверь, пропуская вперед Гурова. Тот, вынув пистолет, проскальзывает внутрь дома. Попав в подъезд, Гуров и Гладышев прижимаются к стенке. Вверху слышатся шаркающие шаги мужика. Гладышев мимикой спрашивает Гурова, что делать. Гуров разводит руки в стороны. Гладышев тихо выходит в центр лестничной площадки, поднимает голову вверх и встречается взглядом с мужиком, который перед тем, как зайти в квартиру, решает осмотреться. «Стоять!» – кричит Гладышев. Мужик открывает огонь из пистолета. Но Гладышев успевает отпрыгнуть под лестничный пролет. Гуров стреляет в ответ. Мужик бежит по лестнице вверх. Гладышев и Гуров, прижимаясь к стене, поднимаются следом. Оказавшись на верхнем этаже, мужик оказывается в ловушке. Он нервно дергает все двери подряд. Одна из них открывается. Он рукавом вытирает под солба, стреляет из пистолета вниз, чтобы задержать преследователей и забегает внутрь пустой квартиры. Через мгновение на лестничной площадке появляются Гуров и Гладышев. Останавливаются с двух сторон открытой двери и перезаряжают оружие. е п р и к р ы в а я орёт Гладышев, стреляет в открытую дверь и первый вырывается в квартиру. Гуров залетает следом за ним. Выпустив из пистолета по обойме пуль, они прижимаются к стене. От неожиданного нападения их прикрывает большой шкаф. Они снова перезаряжают оружие. Гуров жестами показывает направление для атаки. Гладышев кивает. Подняв пистолеты на изготовку, они перебежками передвигаются вглубь комнаты. Гуров с опаской заглядывает в комнаты, расположенные с правой стороны, а Гладышев с левой. Ожидая нападения, они быстро вертят головами по сторонам. нам Из комнаты, куда заглядывает Гуров, слышатся громкие выстрелы. Гуров успевает отклониться от пуль, которые попадают в стенку, осыпав его известковой крошкой. Мужик, отстреляв обойму, выбрасывает уже ненужный пистолет. Смотрит по сторонам, понимает, что пути к отступлению у него нет. Он подходит к окну, открывает створки и быстро вскакивает на подоконник. Гладышев заглядывает в комнату, видит, что мужик собирается прыгнуть. Бросается к нему, чтобы помешать ему это сделать, но не успевает. Мужик с криком прыгает вниз. Гладышев выглядывает из окна. Внизу, в центре двора, лежит мёртвое тело мужика. Гладышев в сердцах стучит кулаком по подоконнику. За спиной слышит голос Гурова. «Икар, чёртов!» «Я тоже хорош!» Попался, как мальчишка. «Но он нас всё-таки привёл сюда. На каком этаже он тебя срисовал?» «На третьем!» вот Первый, второй, пятый этажи отпадают. Нам нужно проверить квартиры третьего четвёртого. Будем надеяться, что Грачёва здесь. Павел лежит на кушетке. В келью входит Егорова, держа в руках книгу. Смотри, что я принесла. Павел садится, Егорова показывает ему книгу. Это «Война и мир» Льва Николаевича Толстого. «Оказывается, здесь есть библиотека, осталась от школы Боцманов и Юнг, которая тут располагалась до войны». Она передает ему книгу, он рассматривает ее. «Толстой. Война и мир. Последний раз я держал в руках книгу в 1939 году, и это была книга «Сопротивление материалов». «Хочешь, почитаю?» «Хочу». Она придвигает табурет к кушетке, усаживается на него, открывает книгу и начинает читать. «Смешанные, все увеличивающиеся толпы бежали назад к тому месту, где пять минут тому назад войска проходили мимо императоров». Павел внимательно слушает Егорову. И тут же на него наплывают воспоминания. В порту Тарина идет погрузка военной техники на корабль. Нескончаемой змейкой на судно по трапу поднимаются люди. В перемешку идут военные и гражданские. Порт бомбит вражеская авиация. Снизу по вражеским самолетам стреляют прямо с кораблей корабельные орудия. Подбитые самолеты падают в воду, которая тут же поглощает их. На подступах к городу идут ожесточенные бои. Не только трудно было остановить эту толпу, но невозможно было самим не поддаться назад вместе с толпой. Катер медленно входит в бухту острова Гогланд. На палубе в повалку располагаются женщины, раненые матросы и солдаты. «Раны не здесь, а вот где», – сказал Кутузов, прижимая платок к ране на щеке и указывая на бегущих. п р и б о л о в е ц к и й катер причаливает к пристани. Старый маячник помогает пришвартоваться, набрасывает концы на книгты. Матросы устанавливают трап, по которому сходит Никифоров с небольшим ящиком в руках, следом за ним спускаются Рогов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 Рогов поднимается во весь рост и, стреляя из пистолета, устремляется вперед. За ним с криком «Ура!» бегут солдаты. Кто-то падает, подкошенный автоматными пулями. Вновь нахлынувшая толпа бегущих захватила его с собой и повлекла назад. Войска бежали такой густой толпой, что раз попавши в середину толпы, трудно было из нее выбраться. Капитан Жиров тоже поднимает свой отряд. Моряки, закусив зубами ленточки, бегут за капитаном. Павел Борисов тоже устремляется за ними, размахивая пистолетом, будто шашкой. Ура! Крик «Ура» летит со всех сторон. Первая пуля попадает Павлу Борисову в плечо. Его разворачивает. Вторая пуля прошивает ногу. Павел падает. Повыше стояла русская батарея, не двигаясь ни вперед на помощь батарее, ни назад по одному направлению с бегущими. Маша видит, как Павел Борисов падает на землю. «Паша!» – кричит она. Она тащит Борисова к кустам, за которыми находится вход в подземелье. С трудом открывает металлическую дверь и затаскивает Павла внутрь. Французы атаковали батарею и, увидев Кутузова, выстрелили по нём. С этим залпом полковой командир схватился за ногу. Павел снимает очки и достаёт носовой платок, чтобы вытереть стёкла. Маша подходит к нему и прижимается к груди. Он не решается обнять её. Она поднимает к нему своё лицо, он целует её в губы. Упало несколько солдат, и прапорщик, стоявший с знаменем, выпустил его из рук. Немецкие диверсанты выгоняют из домов пленных женщин, строят их в два ряда на центральной площади деревни. Два диверсанта приводят на площадь Машу и толкают ее в строй. В строй диверсантов щелкает затворами автоматов. Пленные женщины моментально замолкают и смотрят на немецких солдат. Наступает гнетущая тишина. Диверсанты направляют автоматы на женщин. Майор Майер машет рукой. Автоматные очереди разрывают тишину. От их грохота чайки срываются с насиженных мест. Они взмывают вверх и громко кричат. Их крик звучит, как стон. Знамя зашаталось и упало, задержавшись на ружьях соседних солдат. Солдаты без команды стали стрелять. Павел Борисов нажимает и поворачивает ключ замыкания у электродетонатора. Казарма, в которой празднуют немецкие диверсанты, встречая новый 1942 год, взрывается. Помещение заполняется огнем и дымом. В сверху рушатся перекрытия. Диверсанты гибнут под завалами. Князь Андрей, чувствуя слезы, стыда и злобы, подступившие ему к горлу, уже соскакивает с лошади и бежит к знамени. Во время чтения книги у Егоровой тоже появляются перед глазами события недавнего прошлого. Пригибаясь, она бежит к сторожке, прижавшись к стене, тихо подходит к двери, снимает чеку с гранаты, открывает дверь, забрасывает ее вовнутрь и отбегает к деревьям. «Ребята, вперед!» – крикнул он детски пронзительно. Раздается грохот взрыва, диверсанты выбивают окна и о т к р ы в а е т беспорядочный огонь из автоматов по лесу. Кто-то из диверсантов выбирает наружу и тут же попадает под а в т о м а т н ы е очереди Егоровой. «Вот оно!» – думал князь Андрей, схватив древко знамени и с наслаждением слыша свист пуль, очевидно, направленных именно против него. Несколько солдат упало. Егорова, отстрелявшись, отступает вглубь леса. Первые диверсанты появляются из леса справа. Корнеев по ним открывает огонь. Те спешно з а б е г а ю т но по-пластунски п р о д о л ж а е т ползти к берегу. Вторые выходят из-за утеса, на котором располагается маяк. Они быстро двигаются по льду в их сторону. Выждав, когда они подойдут ближе, Егорова бросает в них две гранаты, те разрываются, расколов под ногами лед. Диверсанты отступают назад, з а б а с ы в а ю т их гранатами. Несколько гранат взрываются, не д а л е т е в до торосов, а одна —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 Майя поднимается в полный рост, уверенный в победе. Его примеру следуют остальные диверсанты. В этот момент рядом с ним разрывается снаряд, подняв большой сноп снега и земли. Действительно, он пробежал один только несколько шагов. Тронулся один, другой солдат, и весь батальон с криком «Ура!» побежал вперед и обогнал его. Сотрудники милиции, одетые в белую камуфляжную форму, поднимаются со льда на ноги и с криком «Ура!» бегут к берегу. Гусев вынимает пистолет и поднимается во весь рост. «За Родину! За Сталина! Ура!» г у с бросается в атаку, м а т р о с в ы с к а к и в а е т из окопов и устремляются к берегу. На берегу проходит рукопашный бой, в котором принимают участие Гладышев, Воронов, Лапин, Селиванов и Якушев. Унтер-офицер батальона, подбежав, взял к о л е б л ю щ и е с я от тяжести в руках князя Андрея знамя, Но тотчас же был убит. В небе над Ладожским озером появляются советские самолеты. В сопровождении истребителей они наносят бомбово-штурмовой удар по судам противника. Князь Андрей опять схватил знамя и, волоча его за древко, бежал с батальоном. к о р с т о ч к а защитников острова Суха под командованием Гусева атакует немцев. Смелый натиск венчается успехом. Немцы, отступая, покидают остров. Моряки гарнизона радуются победе. Ура! Ура! Ура! Егорова бросает взгляд на Павла, который безмятежно спит на кушетке. Она усмехается и откладывает в сторону книгу, поправляет одеяло и собираются устроиться на ночлег в углу кельи. Дверь резко распахивается, и в келью быстро входит отец Сергий. Егорова вопросительно смотрит на него. «Спит?» – спрашивает Сергий. Егорова кивает. «Это хорошо». Егорова тревожно смотрит на старца. Ее взволновал его ночной приход. Что случилось? Тебе нужно бежать. Конец первой части